Глава пятая. Преодоление синдрома «бежать» или «бороться». Бог ни с кем не борется. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, воинов духа и первопроходцев. У каждого из вас свой путь, и этот путь прекрасен. Каким бы путем вы ни шли к Богу, все ваши пути всегда почитаемы. Вы постепенно снимаете ограничения, которые налагали на вас религии, системы верований прошлого и ваши традиционные представления о Боге. Каждый из вас чувствует, что Бог – это нечто большее, чем то, чему вас учили. И даже, возможно, Бог – это совсем не то, чему вас учили. Вас учили, что Бог борется с дьяволом, что на небесах идет великая битва что свет борется с тьмой не на жизнь, а на смерть. Дорогие, мы тоже употребляем это слово «битва», говоря о противостоянии света и тьмы. Но это лишь метафора, и слово «битва» употребляется за неимением лучшего. На самом деле никакой битвы нет. Есть лишь процесс восстановления баланса, Для вас этот процесс в самом деле может быть болезненным и напоминать битву, но лишь потому, что вы привыкли воспринимать происходящее в концепции борьбы и сражения. Это трехмерный взгляд. Это линейное представление о реальности. Мы подчас вынуждены объяснять многомерные понятия средствами трехмерного языка. Отсюда возникают образы битвы, борьбы, сражения. Постарайтесь не понимать их буквально. Вот что я вам скажу. Бог ни с кем не борется. На небесах нет сражений. Дьявола не существует. В многомерности существует только любовь. В божественном доме нет никого и ничего, с кем или с чем можно было бы бороться. Вы постепенно переходите от трехмерности в многомерность. Ваш путь воинов духа ведет к свету божественности. Это путь к просветлению, то есть к обретению Бога внутри себя. Это путь, ведущий от законов материального мира к божественным законам. И этот путь требует перехода от линейного сознания к сознанию многомерному. Воин духа выходит за пределы инстинкта выживания. Линейное сознание подчинено дуальности материального мира. Именно поэтому в вашем сознании существуют концепции борьбы, сражения, противостояния. Они пронизывают не только сознание, но и все ваше существо вплоть до клеточного уровня. В ваших клетках Заложен инстинкт выживания. Этот инстинкт возник в древнейшие времена, когда вам нужно было постоянно спасаться от опасностей. Именно тогда этот инстинкт сформировал у вас два типа реакций при встрече с опасностью. Это реакции борьбы или бегства. Вы до сих пор испытываете очень сильное влияние этих реакций на себя. При том, что мир изменился, и опасности вам грозят намного реже, чем древним людям. Вам не нужно ходить на охоту, чтобы добыть себе пищу. Вам не нужно спасаться от хищников, которые подстерегают вас повсюду. Вам не нужно ежесекундно ждать нападения из-за угла от врага или соперника. Но инстинкт не дремлет. Инстинкт постоянно нашептывает вам «беспокойся, тревожься, жди беды, будь готов бежать или бороться». Дорогие, вы на собственном опыте многократно убеждались, что этот инстинкт, инстинкт выживания, в самом деле работает на клеточном и физиологическом уровне, он охватывает все ваше существо. Все системы вашего организма начинают работать иначе, когда включается инстинкт, заставляющий вас в чем-то подозревать опасность. Ваше сердце бьется сильнее и чаще, кровяное давление повышается, напрягаются мышцы. Вы приходите в состояние готовности к бегству или к борьбе. Но чаще всего вам не надо ни бороться, ни бежать. Потому что это либо неуместно, либо в этом нет никакого смысла. Если вы идете на важную для вас встречу, если вам предстоит испытание, экзамен или публичное выступление, если вы устраиваетесь на работу и ждете ответа «да» или «нет», древние инстинкты не помогут вам, потому что ни бороться, ни бежать вам не придется и все же весь ваш организм включается в бесполезную реакцию. Она бесполезна в смысле вашей безопасности. Реальной опасности нет, вам не нужно быть к ней готовым. И она вредна с точки зрения здоровья, так как физиологические реакции не находят применения. Вы не бежите и не боретесь и становится разрушительным фактором для организма. А причиной всему лишь древняя концепция, согласно которой вы окружены врагами и которой вы отравлены в очень большой степени. Причина – в вашей привычке подчиняться правилам дуальности, где противостояние является нормой. Дорогие, надо ли вам говорить, что воин духа, Выходит за пределы дуальности. Воин Духа выбирает не борьбу, а управление энергиями, их балансировку. Воин Духа выходит за пределы инстинкта выживания. Он живет в другой системе координат. Ему не нужно ежедневно бороться за выживание не только потому, что мир изменился, и в нем стало меньше трудностей и опасностей но еще и потому, что он сам управляет своей жизнью и создает для себя безопасную среду. И он отказывается подчиняться инстинкту, побуждающему людей к бегству или борьбе в тех ситуациях, когда в этом нет нужды. Крайон, ты хочешь сказать, что можно преодолеть древний инстинкт? Но как это сделать, если он действует помимо нашей воли? И если он действует на уровне физиологии, ваше сознание способно менять вашу физиологию. Вы это знаете? Если вы выходите из концепции борьбы или бегства, устраняете эту концепцию из своего сознания, ваша физиология начинает меняться. Ваши клетки начинают работать по-другому. Ваши органы и системы начинают работать по-другому. Ваше тело перестает выдавать ненужные реакции, губительные в мирных условиях, когда нет причины бороться или бежать. Сначала вам нужно усмирить свою темную сторону, ведь это она везде ищет врагов. Отождествитесь со своей светлой стороной, с вашим божественным «Я», И от его имени начните управлять своей темной стороной. Возьмите ее под контроль, и тем самым вы лишите ее власти, сделаете ее незначительной. Вы понимаете? Таким образом, вы обезоружите внутреннего врага. Не уничтожите, нет, но лишите силы. И более того, лишите его самого статуса врага. Примите концепцию отсутствия врагов. Там, где есть враг, там всегда борьба. Если вы будете считать, что внутри у вас враг, вы будете воевать с собой. Если вы будете воевать с собой, вы будете воевать со всем миром. И реакция борьбы или бегства у вас будет включаться автоматически, без вашей на то воли. Выход Отказаться от концепции врага, как внешнего, так и внутреннего. Принять концепцию отсутствия врагов. Как так, Крайон? Ты предлагаешь нам быть воинами и не иметь врагов? Так не бывает. Так не бывает в трехмерной логике, дорогие. В многомерной логике бывает именно так. В многомерности у вас нет врагов. Любая вражда – иллюзия, и она существует только в материальном мире. На земле вы играете роли, и по ходу игры иногда вам требуется враждовать друг с другом. Но вы заигрываетесь в эти игры и забываете, что вражда не настоящая, что врагов на самом деле нет. Сейчас к вам возвращается память. Вы вспоминаете о том, кто вы есть. Вы начинаете понимать, что все есть любовь, а остальное иллюзорно. И вы готовы отказаться от концепции вражды. Вы готовы признать, что врагов нет, и знаете, что произойдет, когда вы это признаете. Враги на самом деле исчезнут. Не потому, что вы их уничтожите, нет, а потому, что люди начнут поворачиваться к вам исключительно светлой стороной а те, кто отдает предпочтение темной стороне, просто перестанут встречаться на вашем пути. Такова практика воина-духа. Воин-духа – это не тот, кто борется. Воин-духа – это тот, кто побеждает, не доводя дело до поединка. Ваша древняя мудрость гласит, победил не тот, кто выиграл бой, победил тот, кто не допустил боя. Задача воина – не уничтожать, а управлять. Когда вы принимаете вашу темную сторону не как врага, не как силу, которую нужно уничтожить, а как силу, которую нужно сбалансировать, все меняется. Меняетесь вы внутренне и меняется ваша жизнь внешне. Вместо борьбы вы выбираете мудрость. Вы говорите. «Хорошо, у меня есть темная сторона. Я это принимаю. Это невозможно отменить. Это то, что есть. И я буду иметь дело с этим. Я буду взаимодействовать с этой темной стороной». Понимаете? Таким образом, вы выбираете взаимодействие, а это противоположность борьбе. Вы выбираете не борьбу, но и не подчинение, не смирение, Вы выбираете работу с тем, что есть. Вы соединяетесь со своим управляющим центром, с вашим божественным «я» и говорите, «Я все поставлю на свои места. Темная сторона есть, хорошо, но она должна быть на своем месте. Я лишаю ее функций управления. Я отодвигаю ее на такое место, где она будет незначительно и незаметна». Я оставляю ее, но не поддаюсь ее влиянию. Дорогие, задача воина – не уничтожать, а управлять. Задача воина – не бороться, а защищать себя от темных влияний. Поскольку они идут изнутри, то и самая надежная защита изнутри. Все есть любовь, я любим Богом. Я есть любовь. Вот триединный девиз вашей защиты – защиты воина духа. Вы переходите к многомерному сознанию, когда становитесь воинами духа, вооруженными мечом истины, щитом знания и доспехами Бога. Многомерное сознание меняет разум ваших клеток. Вы знаете, что ваши клетки наделены разумом, и вы можете обратиться к ним. Вы можете сказать им, что отныне выбираете жить в многомерности, где у вас нет врагов, а потому вам больше не нужны реакции бегства или борьбы. Вы можете сказать им, что оставляете эти реакции на всякий случай, если вам будет грозить реальная опасность, когда в самом деле вам придется бежать или бороться. Хотя для воина духа вероятность таких событий стремится к нулю. И все же, пока вы живете на земле, полностью их исключить нельзя. Если вдруг вам понадобится спасаться от урагана или другого неприятного события, реакции вашего организма могут помочь вам действовать быстрее, быть более ловкими и находчивыми. Но вы можете договориться с вашим организмом, что он отныне не будет проявлять эти реакции без надобности, когда нет ни экстремальных обстоятельств, ни реального врага. Не сомневайтесь, ваши клетки услышат и поймут вас. Вы можете объяснить им, что вы на самом деле здесь хозяин. Вы хозяин вашего организма, а не организм ваш хозяин. Вы можете донести это до вашего организма. Вы можете сказать ему, «Слушай мою команду», и ему ничего не останется, как подчиниться вам. Потому что когда вы провозглашаете себя воином духа, когда вы провозглашаете «Я есть», вы обретаете силу управления, и организм не может не подчиниться вам. Ваше сознание меняет будущее. Объявив себя хозяином своего организма, вы сможете избавить себя от стрессов, от тревог, от беспокойств. Вы знаете, что беспокойство – это тоже проявление дуальности. Эта темная сторона заставляет вас беспокоиться. Даже когда беспокоиться не о чем, она нашептывает вам – Что-то подозрительно спокойно. «Давай побеспокоимся о чем-нибудь». И вы начинаете беспокоиться из-за какого-нибудь пустяка, о котором еще минуту назад даже не думали. И у вас опять включаются реакции борьбы или бегства, сердце колотится, кровь приливает к коже, давление повышается, вы напрягаетесь и ничего не делаете, только волнуетесь все сильнее. Все меняется, когда вы, как воин духа, уравновешиваете свою темную сторону. Вы можете сказать ей «Спокойно, я знаю, кто ты, стой на месте и не двигайся». И вы не дадите ей пуститься в пляс и закружить вас в этом хороводе. И вы не дадите ей выйти на передний план, Вы укажете ей на то невидимое и незаметное место, которое вы ей предназначили. Дорогие, вы беспокоитесь и тревожитесь лишь по привычке, потому что делали это раньше. Но ведь раньше вы не знали, кто вы есть. Раньше вы не знали, как устроен мир. Вы думали, что всем правит случай. Вы думали, что вы в одиночку сражаетесь, с жизненными трудностями, и у вас нет ни помощи, ни поддержки. Теперь же вы знаете, что случайности не бывает, что все трудности и жизненные задачи вы выбрали себе сами ради закалки вашего духа, и что вы не выбирали себе задач не по силам. Вы не знали, что вы достаточно сильны, чтобы все преодолеть и со всем справиться. И вы не знали, что вы не одиноки. Вы не знали, что у вас есть поддержка Бога, поддержка вашей божественной семьи, поддержка ангелов. Вы не знали, что вас ведут и направляют, что вас оберегают и защищают каждый миг, что вам подсказывают путь и предостерегают от неприятностей. Вы не знали, что можете слышать эти подсказки, Что можете просить о помощи, и эта помощь будет вам дана. Дорогие, ваши ангельские помощники всегда были рядом с вами. Они стояли рядом и обнимали вас за плечи в моменты вашего отчаяния и горя. Они утирали ваши слезы, когда вы были в растерянности и не знали, как и зачем жить. Но вы не чувствовали их присутствия. Вы не обращались к ним за помощью. Вы не просили ни о чем, и они ничего не могли для вас сделать, хотя у них была масса подсказок для вас и масса возможностей помочь вам в поисках выхода. Все изменилось сейчас. Вы жили во тьме и не видели пути. Теперь вы живете в свете. Теперь вам открыт доступ к многомерности. И вы можете взяться за руки с вашими ангелами и попросить их идти вместе с вами. И вы можете подняться своим сознанием на более высокий уровень и оттуда увидеть более полную картину своей жизни. Вы можете своим духовным зрением заглянуть за ближайший поворот и увидеть, что вам там ничего не угрожает и беспокоиться не о чем. Более того, Вы можете создать для себя такое будущее, какое хотите, и вам не нужно больше жить в неведении относительно того, что будет. А значит, не нужно и тревожиться о завтрашнем дне. Ваше сознание меняет будущее. Привыкайте, это новая реальность. Дорогие, если вы есть любовь, то вы и создаете только любовь, И в настоящем, и в будущем. Если в настоящем вы создаете любовь, почему вы сомневаетесь насчет будущего? Почему вы думаете, что там может быть что-то другое, кроме любви? Любовь – это свет. Осветите им дорогу, ведущую в ваше будущее. И вы увидите, что там нет ничего страшного. Потому что там, где свет, там страшное исчезает. Там тьма уходит. Вы видели когда-нибудь, чтобы тьма ворвалась в освещенную комнату и погасила свет? Нет, такого не бывает. Тьма не может напасть на свет и погасить его. У нее нет такой силы. Тьма пассивна, а свет активен. Заметьте это. Свет может войти в темную комнату и прогнать тьму, но не наоборот. Поэтому, если вы думаете, что тьма может напасть на вас и погасить ваш свет, вы ошибаетесь. Никакая сила извне не может погасить ваш свет, если вы удерживаете его изнутри. Ваша задача – научиться удерживать его изнутри. И вы справляетесь с этой задачей все лучше и лучше день ото дня. Позвольте дать вам несколько советов которые помогут вам избежать беспокойства и освободиться от инстинктивной реакции бегства или борьбы. Будьте уверены, что вы движетесь не в темноте и не в тумане. Ваш путь ярко освещен, и вы вполне можете проследить, куда ведет ваш следующий шаг. Избавьтесь от представления, что вашу жизнь определяют случайности. Будьте внимательны к происходящим с вами событиям, анализируйте причины и следствия, и вы на своем опыте убедитесь, что случайностей не бывает. Это значит, в вашей жизни не может что-то пойти неправильно. Все идет так, как запланировано вами. Не может произойти чего-то такого, с чем вам не по силам справиться и к чему вы будете совершенно не готовы. Вам может показаться, что вы не готовы, но это не так. Ваш дух вооружен и давно готов. Везде и всегда старайтесь удерживать контакт с вашим божественным «Я». Доверяйте вашему духу, Богу внутри вас и вашим ангельским помощникам. Они всегда рядом с вами. Они ведут и направляют вас. Они дают подсказки. Вам нужно только захотеть их услышать. Включите интуицию, и вы начнете понимать, что советуют вам ангелы. А они всегда предлагают наилучшее для вас. Не судите о вещах и событиях, руководствуясь прошлым опытом, когда вы действительно блуждали в потемках. Вам кажется, что если в прошлом было что-то плохое, это непременно повторится. Нет, дорогие, все изменилось. Раньше вы не видели, как все обстоит на самом деле. Вы ничего не видели даже на шаг вперед. Теперь все изменилось. Вы освещаете пространство вокруг себя. Вы освещаете свой путь и можете видеть более полную картину. Теперь вам не нужно бояться опасностей, подстерегающих в потемках. Эти опасности убегают от вашего света. Дорогие, мы понимаем, как трудно вам бывает меняться, как трудно отказываться от привычного. Тем более, что сейчас мы предлагаем вам, казалось бы, совершенно невозможную вещь – изменить инстинкты. Но это возможно, вот в чем все дело. Вы изменились, хотя это тоже казалось невозможным. Но вы это сделали, потому что для вас возможно все. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Обращение к разуму клеток. Вспомните ситуации, в которых у вас чаще всего проявляется синдром бежать или бороться. Это все случаи, когда вы чего-то боялись из-за чего-то волновались, когда находились в ситуации подлинной или мнимой опасности. Вспомните свои физические симптомы. У вас билось сердце, напрягались мышцы, краснело лицо, дрожали руки, были еще какие-то проявления, говорящие о стрессе, был ли реальный повод тревожиться, в самом ли деле вам грозила опасность. Вы увидите, что в большинстве случаев реальной опасности не было. Вам не нужно было ни бежать, ни бороться, хотя ваш организм пришел в состояние готовности к тому или другому. Расслабьтесь и вспомните, что вы сейчас в безопасности. Мысленно окружите себя золотисто-белым сиянием. Это энергия любви. Представьте, что это сияние. Проникает в каждую клетку вашего тела. Эта энергия активирует разум ваших клеток. Клетки в самом деле наделены сознанием. И вы можете общаться с ними, разговаривать с ними. Скажите, дорогие мои клетки, теперь я управляю, я здесь хозяин. Слушайте мою команду. Отныне синдром бегства или борьбы проявляется только тогда, когда он уместен, то есть в случае настоящей опасности. Во всех других случаях этот синдром отменяется. Каждый раз, когда я скомандую, что опасности нет, мой организм придет в спокойное, уравновешенное состояние. Начните напоминать вашим клеткам, что опасности нет, каждый раз, когда опять начнете из-за чего-то волноваться. Упражнение. Врагов нет. Вспомните какого-нибудь человека, к которому вы когда-либо испытывали враждебные чувства или неприязнь. Неважно, как вы себя вели по отношению друг к другу, враждовали, конфликтовали или нет, важны только ваши чувства – А не действие, ни поведение, ни отношение. Если даже вашего враждебного настроя никто не замечал, это не значит, что его не было. Вспомните причины, почему этот человек вызывал у вас такие чувства. Он поступал с вами плохо, или просто был неприятен, а может, вы не принимали что-то в его поведении. Теперь скажите себе что вы испытывали эти чувства лишь потому, что жили с линейным сознанием. Вы не видели картины в целом. Вы не знали, какие причины сделали этого человека таким. Вы не знали его мыслей и чувств. И главное, вы не видели в нем божественности, в свете которой становятся неважны все качества, свойства и особенности поведения. Скажите себе, что сейчас вы переходите к многомерному сознанию и начинаете видеть мир глазами Бога. Мысленно соединитесь со своей светлой божественной стороной. Скажите себе, «Я есть свет, я есть любовь». Представьте, что видите перед собой этого человека, которого вы считали врагом. Увидьте, что он по сути своей божественен, так же, как и вы. Подумайте о том, что вы не принимали в нем, и скажите себе, это то, что есть. Да, он такой, он ведет себя так, я принимаю это. Если вы видите его темную сторону, скажите себе, что это просто энергия, с которой можно взаимодействовать. Вам решать, как именно с ней взаимодействовать. Вы можете стать примером сбалансированности для него не поддаваясь на провокации тьмы. А можете просто спокойно пройти мимо. Главное – перестать воспринимать этого человека как врага. Скажите себе, врагов нет. Есть просто разные проявления энергии, с которыми можно по-разному взаимодействовать. Я выбираю мирное взаимодействие. Я выбираю баланс, а не вражду. Такая практика. Научит вас не поддаваться на провокации темной стороны других людей, сохранять равновесие в их присутствии и не испытывать ни к кому враждебных чувств. Упражнение «Путь, ведущий в будущее». Подумайте о том, что больше всего беспокоит вас в настоящее время. Если вы беспокоитесь... Значит, опасаетесь какого-то нежелательного развития событий и считаете его вероятным. Почему вы ожидаете неприятностей? Может быть, ваш прошлый опыт подсказывает, что в подобных ситуациях возможны неприятности? В таком случае скажите себе, «Мое беспокойство имеет отношение к прошлому. В настоящем оно ничего не значит». В моем настоящем есть только любовь и свет Бога. Представьте, что вы ярко освещаете энергиями любви и света Бога ту дорогу, которая ведет в ваше будущее. Не заглядывайте слишком далеко. Представьте, например, дорогу в завтрашний день. Ваш свет проникает туда из настоящего, и все тени – олицетворяющий ваше беспокойство, вашу тревогу, ваши переживания о завтрашнем дне исчезают. Теперь перед вами только свет. Скажите себе, «Я освещаю дорогу, ведущую в будущее. Я создаю себе завтрашний день, полный света и любви. Там все хорошо, там нет ничего, кроме любви». Представьте, как остатки беспокойства – улетучиваются из вашего сознания и растворяются в любви и свете Бога.